Глава 18. Многоточие. Глава 19. Будто продолжая очень долгий мысленный разговор с кем-то бесконечно дорогим, но в какое то мгновение напрочь забыв, о чём она говорила. Прасковья проснулась от этого ощущения потерянной мысли, попробовала встать, но не смогла. Попыталась открыть глаза, но и это у неё не получилось, даже дышать было не совсем удобно. О, что-то мне нехорошо, подумала она, подразумевая, что у потока её мыслей имеется некий слушатель, ругаться при котором было некрасиво. Впрочем, она успела подумать только эту мысль и опять ее поглотила забытьё. Когда она очнулась снова, то увидела окно слева от себя, обнаружила, что левая ее рука загипсована, а гипс изрисован единорогами, бабочками, сердечками. Надя сразу же подумала просковье, снова попыталась вздохнуть, но дышать было по-прежнему тяжко. Тогда Просковья вздохнула мысленно. Поводив глазами по сторонам, она обнаружила стены небольшой больничной палаты, окрашенные в зелёный цвет, особенно безмятежного больничного оттенка. Телевизор на стене. Увидела, что и левая нога не в порядке, а вздымается под углом кровати, пронзённая спицами вытяжки. На этой задранной ноге просковья не досчиталась двух пальцев с внешней стороны стопы. И у неё мелькнула мысль: не оформленное в некое завершённое ругательство, однако всё же направленное в матерную сторону. На трёх оставшихся пальцах были накрашены ногти, цвет лака почти совпадал с краской палаты. Надя мысленно вздохнула Просковье и отрубилась в очередной раз. Прежде чем Просковья очухалась окончательно, её посещали сначала светлые, безмятежные видения, где было солнце, пробивавшиеся сквозь жалюзи. Люди в очень ярких больничных костюмах плывали в палату к Просковье, осторожны и добры, будто в клетку к больному тигру заходили. Надя возникала в этих видениях, сочувственно садилась на край койки, держала Просковью за здоровую руку, что-то говорила. слов Просковья не разбирала. Ноты ты Надиного голоса напоминали ей подводные стоны китов. И Просковье хотелось пошутить, что Надя дельфин, изучивший китовий. Но в этих видениях и слова не могла сказать. Недовольная Наташа приходила с гомункулом, стояла в стороне, смотрела на Просковью, как в открытый гроб. Сначала одна, затем другая, успевшая отлинять за то время, пока Просковье валялась зыркая по сторонам. А затем из сведения исчезла больничная палата, но зато появилась невероятно чистая комнатка в игривых обоях, похожая на детскую. Просковея лежала на узкой кровати, чувствовала запах свежевыстиранной наволочки. Гипс её руки исчез и возник на ноге. На окне стоял цветущий кактус. И всё бы хорошо, но где-то рядом было много кошек. Они постоянно выли протяжными невыносимыми голосами. Они выли днём и ночью, почти не замолкали. Их хвой просачивался даже в просковье на забытьё. Все, кого она видела, когда засыпал, тоскливо тянули бесконечные, высокие и в то же время басовитые ноты, в которых слышалась претензия, недовольство, в снах просковье, если там не с кем было поговорить. Приезжали служебные автомобили с включёнными сиренами, неустановимо ныли далёкие пароходы, затерявшиеся в тумане, Будил и не мог добудиться рабочих заводской будок. Когда наступила слишком продолжительная тишина, от неё Просковье пришла в себя. Она сразу поняла, что находится в своём убежище, на постели гомункула. Непонятно было, утро сейчас или вечер. Но вокруг было достаточно светло, чтобы не досчитаться мизинца на левой руке, заметить мобильный телефон у себя под боком, кружку с водой, стоявшую на табурете неподалёку. Просковья осторожно пошевелилась, проверяя, не болит ли чего. С удовольствием сделала несколько глубоких вдохов, зачем-то ещё погладила лицо, голову, экран телефона, лежавшего ничком бессмысленно засветился гладко постеленной простыне, Просковья перевернула его к себе. На экране был престол в человеческом своем обличье. Просковья почти не помнила, как выглядели престолы в XIX, начале и середине XX века. Если собирались обрести человеческий облик, было там что-то из языков необжигающего пламени голоса, от которого как от нежности содрогалась каждая клетка просковьяного тела, когда и доводилось с ними встретиться. Но с некоторых пор, несколько позже, чем появились киноэкраны и телевидение, с 70-х вроде бы, престолы стали принимать обличия актёры Николая Гринько, и говорили они голосом профессора Громова и папы Карла, так что двухсотлетние или сколько и там было, просковья, оказываясь с престолом лицом к лицу, чувствовала себя всегда одновременно электроником и буратино. Это было безумно и глупо, нелепо, пошло в невероятной степени и в невероятной же степени сентиментально. Так реагировать на престолы в печальные добрые маски советского киноактёр, Просковья это понимала. Но вот он сказал прямо ей в голову: "Вот ты наконец и вернулась, Паша". Хорошо, что ты живая. И Просковья торопливо закрыла себе рот, иначе бы вскрикнула от радости. Спа, начала она шепотом, но дыхание осеклось от слёз. Спасибо. Престол тепло улыбнулся. Не меня благодари. Сама знаешь кого. Просковь закивала. Ну и, конечно, Надежде твоей спасибо не забудь сказать, добавил Престол и тихо рассмеялся удивлению Просковье. Да, если бы она тебя послушалась. Нет предела чуду, но сила медицины всё же ограничены. Престол едва слышно кашлянул, что вышло у него тоже по-особенному, со звуком слабой радиопомехи, и Просковья поняла, что несмотря на близость экрана в руке, на начётливость голоса престола. Между ней и престолом очень далёкая дистанция, и дело не в расстоянии. Это было всё равно, что знать о каком-нибудь человеке, с которым никогда не сравнишься, хотя в человеке ничего особенного нет. Тот же настоящий Николай Гринько, даже при его незамысловатой судьбе, в масштабе личности, далёкой от самых великих. Просковья понимала, что она перед ним обычным смертным человеком, которого убила лейкемия. Ну, так. Представляешь, что она сделала? Усмехнулся престол. Она потерпела день-два, думала, что ты все же вернешься. Потом поняла, что ты задерживаешься. Что, скорее всего, она думает, и горе правильно, она про него правильно подумала. Надя правильно предположила, что он из тебя начнет име выколачивать. Ты сама знала, что так будет, ведь знала. Ты же сама знаешь принцип всей этой мистической ерунды. Один человек не в силах натворить действительно масштабных злодейств. Только строго в составе организованной группы да с подключением к злодейству промышленности, легкой пищевой, химической. И тяжёлого машиностроения. А отдельно человек без других людей не человек вовсе так. Существо не сильнее барсука. Какие там тайные знания? Какие уж там неизведанные силы? Ну, в целом, да, прошептала Просковья. — Сколько я себя помню, у меня никогда ничего не пытались забрать волшебством. И телепатии, если долго упорствовать, всё почти всегда колотушками заканчивается. Не знаю, что на меня нашло. Престол смотрел серьёзно и сочувственно. Увы, — сказал он, вздохнув. "У тебя не было особых иллюзий у Надежды тем более. Она взяла в своих собак, вы них или ближайшего херувима, не Сергея" опередил вопрос престол тот бы, пожалуй, дал себя живьем съесть но ничего бы не сказал такой он поперёшный он отсмеялся вместе с просковией и продолжил она попугала хирувимы собаками Выспросила, где ты находишься затем собрала нескольких своих но ни к егору в его частный дом и наведались как водится, в последний момент Егор одну собаку Надежду убил, добавил престол, помолчав. Были голод, чума, война, и остались у неё, бедный, только чума и война. Просковья прислушалась к себе. Собаку она жалела больше, чем Егора. Поэтому прошептала. "Лучше бы я послушала себя, Надю". Да и грохнула его своими руками. Престол опустил глаза. Улыбался какое-то время, затем произнес, не поднимая взгляда. «И ты считала, что лучше и надежда. Но ведь Егор считал, что лучше было бы, чтобы ты его убила. Вот так, отрезал он. Чуть склонив голову, он слегка прищурился, будто Просковья была памятником, из-за которого выглядывало солнце, а он пытался разглядеть лицо статуи, скрытые солнечными лучами. «А Раз не убил, сказал престол, и в голосе его послышалась назидательность, но не его собственная, а как бы ненадолго позаимствованная для нескольких реплик, в которых предусмотрена была некая пародия. Раз не убила, значит, глупый, а значит, сама виновата. Всех можно оправдать, но только не тех, кто сам глуп. А раз сама виновата, то можно с тобой делать что хочешь. Зачем тебе глупый он, м? а ему умному нужен? Ты все равно потеряешь без пользы, как и многие до тебя, которых никто и не помнит. Престол снова заулыбался. Но и не только физически тебя мучил, И «Еще глаза тебе открывал на вашу деятельность, что вся она зря, что сказки проведём про вас. Что раньше ваши могли столько народу сгубить, что в старых превращались. Что тебя обманывают все, кому не лень, что ты можешь быть старше, чем считаешь, и быть вовсе не из России родом. Как тебе такое? Не знаю, сказала Просковья. А это Так, на самом деле. Ну, да. Это так, ответил престол. Ты раза в три старше, чем думаешь. И да, ты в Польше пожила в Башкирии. А это что-то меняет? Можешь не отвечай, Ты ему уже сказала, что это ничего не меняет. Тебя, кстати, немецкий хирувим с того света несколько раз вытаскивал, когда местных под рукой не оказалось такой же вредный, как Сергей. Притворялся, что русского не знает, хотя для нас все языки все равно что разновидности одной и той же речи. Много, чем он тебя изводил. Почему ты считал, что это может иметь для тебя значение? сказал престол с грустью и жалостью. Что до того, как ты стала тем, кем ты стала, ты могла вовсе мужчиной быть. Мужчины же попадают в изгои не реже, чем женщины, это многое бы объяснило, пошутила Просковья. Это многое бы объяснило, но в твоем случае это не так, отвечал Престол. «Еще рассказал про дополнительную опцию, которую можно сотворить, если знаешь имя». «Еще какая-нибудь глупость, угадала Просковья. Но и соблазн сказал престол. Ты можешь приказать расти, и тогда он станет взрослым. Такое две тысячи лет назад произошло. Если ты понимаешь, о чём я. Просковье притворил, что не понимает. Это он про Кришну. Хотя тот гораздо раньше родился. В любом случае, что-то мне подсказывает, что это не для меня с улыбкой покачала головой Просковья. Вот после этих слов он тебе по голове куском арматуры заехал. Вздохнул престол сочувственно. Ну, и чтобы тебя спасти, пришлось спасать и его. Переносить из города в другое место. Его успели помять примерно до такой же степени, как и тебя, даже сильнее, потому что ты в себя пришла в конце июля. А он до октября в больнице пролежит, так что вы, можно сказать, квиты. А сейчас что? Какой месяц? Сейчас осень, сентябрь. Но мне показалось, что после всего ты заслужила некий отдых, заслужила не скучать в больнице. Ждать выписки, реабилитацию переживать. Тебе нужно было хорошо выспаться. Со стороны все это время ты выглядела не очень вменяемой. Но тебе-то что? Некоторой нервотрепки избежала. Вроде бы оно того стоило. Поняв озадаченное молчание Просковьи, как-то по-своему, престол сказал примирительно: "Может быть, вы с Егором еще встретитесь даже. Хотя, вряд ли ты его узнаешь". Он сейчас обычный мужчина в другом городе, а впереди не очень простые времена, сначала мировая болячка намечается. А когда она утихнет, и того хлеще, всё меняется. Он, казалось, всмотрелся в помрачневшее лицо Просковее, утешающе махнул рукой. О, не слушай старика, не пугайся. Исходи из логики, херувимов. Всё стремительно меняется, но чем быстрее меняется всё вокруг, тем вернее сами люди остаются такими, какие есть. Так ведь мог сказать кто-нибудь из них. Некоторые даже в детстве чуть ли не до пятидесятилетнего юбилея застревают. До такой степени доходит. Это объективно лучше, чем когда в шахты в шесть годиков шли но Так что чем быстрее перемены в мире, тем проще переосмысление. тем еще быстрее перемены, и еще проще. Престол глянул иронически, даже вроде бы насмешливо. Ты не тех перемен боишься, право слово. Для тебя совсем другое намечено. И даже не знаю. Вот все знаю, а тут совсем для меня неизвестно. Понравится тебе или нет? Надя спросит с тебя. Это будет кое-что особенное. А что? спросила Просковья. Позволь побыть Гэндальфом и Дамблдором. Позволю это от тебя. Сама посмотришь после того, как я красиво удалюсь. И позволь не утаивать кое-что. спохватился он. Надеюсь, этот факт будет утешать тебя, пока ты его не забудешь в очередную ночь с 31 декабря на 1 января или пока опять не влезешь куда-нибудь, где получишь по голове. Мне кажется, тебе важно это знать хотя бы какое-то время. Он сам выбирает, кто будет знать его имя, сказал престол. Вот такая правда. Если бы ты даже выдала его Егору, еще не факт, что Егор смог бы этим воспользоваться. Несчастная похитительница зря учится. Она уже оставила попытки угадать, потому что угадать невозможно. Она ему просто не подходит. Да ему почти никто не подходит, кроме тебя. Но если бы ты убила Егора, неизвестно, как бы все поменялось. Может быть, и никак. А может и поменялось бы. Экран погас, но Просковья несколько минут не откладывала телефон на делеи, чтобы престол появится и что-нибудь скажет. Осторожно поднялась, ожидая, что может закружиться голова, однако встать удалось легко, будто и не было многих месяцев на больничной койке и многих дней в забытьи. Просковья чувствовала себя лучше, чем в некоторые свои прежние утра, когда всё шло своим чередом. Тогда только она заметила, что на ней лишь длинная кофта. Неловко-как, подумала Просковья. Запоздала, стыдясь разговору с престолом, в таком виде. Она осторожно потянула на себя дверь и сразу увидела Наташу, которая лежала на сложенном диване, спала так крепко, что казалось, будто она не просто спит а Озанято сном, как работой, будто и старается спать. На плече её лежал младенец и тоже спал беспробудным сном. в ногах Наташи сидел Гамонку, с раскрытой книгой на коленях и смотрел на Просковью, прижимая палец к губам. Просковья кивнула ему, показав, что понимает: нужно молчать и вообще вести себя тихо. Гамонкул Наташу махнул в сторону кухни, дескать: "Иди туда" там действительно горел свет, и происходило какое-то бешёмное шевеление, чувствовалось присутствие. Прежде чем послушно двинуться куда и показали, Просковья оглядела комнату, не совсем узнавая её с прошлого раза. Обстановка напоминала страницу мебельного каталога, потому что от прежних предметов убежища не осталось и следа. Без пощады были вынесены книжный шкаф с древними томами собраний сочинений советских классиков, и зарубежных классиков советского времени, и половик, менявший узоры размер с каждой новой линькой, но остававшийся по сути одним и тем же истоптанным годами изделием из шерстяных нитей с бахромой по краям. Сменился на светлого цвета штуковину мохнатую, как живот персидского кота. Телевизор поменяли. Батарея отопленья. Натяжну потолок появился. Под тенью его лампочек и валялись Наташа-младенец, сидел гамункул. И Наташа-младенец и младенец, и гамункул были босиком, и в этом тоже было что-то от мебельного каталога и рекламы тёплых полов. Из комнаты Просковья могла видеть прихожую, где стояла детская коляска. Крадясь на кухню, Просковья заглянула в ванну, И тоже не узнала её без прежних привычных и почти родных, надтреснутых кафельных плиток, пятен плесени под потолком и вечного банного запаха, который стоял внутри, если держать дверь закрытыми, потому что вентиляционное отверстие в ванной было, а вентиляции как таковой не было никогда. И кухня тоже подверглась переделке. Теперь Просковье при желании могла завести канал на Ютюбе, и снимать кулинарные ролики на фоне чёрного холодильника, белой мебели и очень белых стен. Подкрадываясь к сидящей спиной ко входу Нате, Просковья не удержавшись, провела указательным пальцем по столешнице кухонного гарнитура и почувствовала скрип идеально чистой поверхности. Жаль, что когда от леня всё это превратится в тыкву, подумала она. В отличие от всех остальных в квартире Надя была одета в кофту, поверх которой ещё и тёплую жилетку напялила. На ногах у неё были вельветовые штаны, шерстяные носки. Одной рукой она держала телефон, а вторую протянула над пламенем газовой конфорки. Под кухонным столом дремали два ротвейлера, положив голову на пол, мирно поглядывали на то, как радётся Просковье. Надя наполовину подсунула ступни под ближайшего. Просковья тихонько обняла её сзади прошептала на ухо. Мне престол всё рассказал. Спасибо. Надя не освобождаясь от объятий. А даже наоборот, как бы окунаясь в них, запрокинула голову, будто ожидая поцелуевшие, повернула к Просковье лицо. Отложила телефон, обняла её холодной рукой. Всё хорошо? тихо спросила Надя. Ничего не болит. То, что до этого болело, и то перестало протеза пёсик, если бы проехали, шепнула Надя. Всё уже отплакано и переплакано. Плохо, что он умер, но хорошо, что ты живая. Просковер расцепила объятие, переступила через собак, осторожно стараясь не шуметь, села напротив Нади, а глаза у той уже горели весело, азартно, отчасти насмешливо, как у сплетницы, готовы рассказать новость. Она даже слегка навалилась на стол, чтобы с более близкого расстояния доносить до Просковья свои восторги. Видела уже, во что моя мама превратилась. Просковья поняла, что это Надя про младенца. Вот это я понимаю, впасть в детство, восхитилась Надя. Шёпот её при этом дрожал от смеха, от чего Середина фразы, вывалилась из шёпоты и стала несколькими гласными произнесёнными довольно громко. Надя, прислушиваясь к звукам в гостиной, замерла сошкадливым лицом. Там по-прежнему было тихо, поэтому Надя доверительно наклонила голову и сказала. "Арёта, она не так противна, как до перерождения. Но всё же приятному мало". Просковья поняла, что кошачьи звуки, которые она слышала, Пока была в забытии, издавали вовсе не кошки. Вообще всё, что она видела и услышала после того, как пришла в себя: ремонт, Наташа и Надя в убежище, слова престола, начало складываться в одну картину. Надя осторожно спросила Просковье: "Мне вот мерещится сейчас что-то виноватое во всех твоих движениях и шуточках. Или ты на самом деле собираешься оставить мне свою маму? Надя цокнула языком и отвела глаза, покраснела, закусила губу, пробарабанила пальцами по углу стола, по экрану телефона. Не, совсем оставляю. Я помогать буду. Просто боюсь, если она со мной будет, я с ней что-нибудь сделаю. Она меня бесит и такая тоже. Даже пока не говорит. А твоя сестра? Мою сестру она тоже бесит. Она всех бесит. Кто её знал? Наташу вот. Она мало что её бесит. Наташа с ней ещё и таскается уже несколько месяцев. Хотя ничего моей семье не должна. А ты и маме должна, и нашей семье. Кому ещё за ней ухаживать, как мне тебе? Ты ведь её уже один раз делала беспомощной. Она говорила это, не поднимая взгляда. Не повышая голоса, казалось, что она оправдывается и не до конца верит в то, что говорит. Ты не находишь, то это хотя и логично, все эти твои претензии. Но это всё очень странно. Шёпот Просковы так был близок по смыслу к крику, что из горла у неё порой вырывались визтящие, как у кипящего чайника звуки. Ты предлагаешь мне растить твою маму, которая ещё и бывшая моего бывшего, которого я почти не помню, и который твой отец? Ну, не совсем отец, аккуратно вмешалась Надя и ухмыльнулась. Скорее троюрдный отчим, по сути, это капец у тебя семейка. Вы там как кошки, что ли, друг с другом? А сама успела подумать: "Во сне кошки, тут кошки, что-то много кошек". Daylight задумчивости напела Надя с расстановкой неосторожной и очень фальшиво. See the dew on the sunflower. Из гостиной послышалась отчётливая возня, сначала сонный, похожий на однократный кашель, звук младенческого горла, он перерос в ещё несколько таких кашлей, следовавших один за другим. «Ш-ш-ш!» Попробовал вмешаться Гамонку, но тщетно. Тихо, тихо, тихо. В отчаянии засуетилась Наташа, но тоже впустую. Плач завёлся, подобно звуку маленького двигателя. Перерос невыносимые продолжительные напевы с короткими перебивками вслипов. Спасибо огромное, хрипло поблагодарила Наташа кухню. Выспалась. Целых час сорок поспала. Двигаясь в сторону просков ей Надя, Наташа вещала Хоть убейте, Может, потом передумаю, к себе её буду брать, нашу красавицу ненаглядную. Но сначала съезжу за угольком. Это просто невозможно всё время на руках. Спина сменная. Но всё же не казённая. Голос у неё был напряжён, как у пассажирки автобуса, которая протягивает деньги на билет одной рукой, второй держит тяжёлую сумку, пытается казаться вежливой, но всё равно злится. О, кого я вижу! Сказала Наташа, появившись на пороге кухни, и хотела сказать ещё что-нибудь, но отвлеклась, покачивая Наденьу маму и издавая заискивающие звуки боюкани. Привет, мистер Фрод. Очевидно, тут подразумевалось, что у Просковьи не хватало пальцев, но на эти слова Просковья только покривилась для порядка, но не обиделась, потому что всякое уже бывало у них в жизни, она и сама в своё время обзывала Наташу тартил когда та попала в кресло на колёсах. Так ты и мой папа тоже от неё к другой ушёл, ещё раньше. Зачем-то добавила Надя. Первый раз такое вижу, чтобы перерождались в маленьких, пропела Наташа, и Просковья невольно ощутила, что смотрит эпизод из приключений Шурика. Я вам денежку принёс за квартиру за январь. По-моему, она назло сказала Надя. Мама Надя заходилась, лицо у неё при этом было почти свекольного цвета. она, может быть, ушла бы в ад, снова пропела Наташа. Но там ещё не прокопали так глубоко, чтобы поместить туда всех, кто говорит: "Я тебя услышала". Да, да, мы вредные. Мы говорили, я тебя услышала в ответ на каждую фразу, и даже в аду нам место не нашлось, да? Надя оценила, как смотрит на всё это действо Просковее, и призналась. Мы ей тут такого наговорили, пока с ней возились. Возились, нервно рассмеялась Наташа. Мы? Я просто не умею с детьми, сказала Надя. А кто умеет? спросила Наташа. Её вроде бы слегка затрясло. Кто из нас здесь присутствующих рожал и совсем мелкими сидел? Она сказала опять же Наташа и показала на девочку у себя на руках. Это идиотизм, эти разговоры по кругу, кто что умеет, кто кому что должен. Эти советы добоюкать её до ближайшей форточки, как бы случайно выкинуть или как бы случайно вниз головой уронить. Надя Это не смешно, правда? Просковья вдруг вспомнила Галю Серова, подумала, что и сама помолодела в этом году на несколько лет. И зачем-то ляпнула. Это год возрастного регресса какой-то. Не год а повесть в ночь большого прилива». Это про менопаузу повесть? живо откликнулась Надя. Просто заткнитесь обе, прорычала Наташа. Собиралась ещё что-то вставить, этокая язвительное, судя по выражению лица, которое состроила. Но тут Гомонко, подошедший сбоку, осторожно взял её за локоть, наверное, сказал что-то мысленно, потому что она успокоилась. "Она из-за холода плачет", пояснила Наташа. "В городе холодище. Летом ещё терпимо было, а сейчас совсем неприятно", подтвердила Надя. "Ты пока в отключке была, я пользовалась положением в обнимку с тобой лежала. Собаками тоже тепло, но с тобой не сравнить. Ты хозяйка убежища, тебя как от камина. Мы маму тебя подкладывали, но боялись, что вдруг раздавишь или еще что. Ты и она до недавнего времени немногим отличались. А почему мы все у меня? Пересиливая голосом младенческий плач, спросила Просковья. У меня ремонт. Я тоже захотела», — сказала Наташа. Без толку, но всё равно хочется пожить как нормальный человек. Пока у тебя делали, у меня жили. Карточкой у моей воспользовались. Догадалась Просковы. Моей, сказала Надя. А зачем твоей, когда у меня пока на счету дохренище? Удивилась Просковы, показывая, чтобы ей передали ребёнка. Наташа сунула младенца Наде, та осторожно и пугливо привстала. Принимая кричащую девочку аккуратно, как башенный кран, повернулась, отдала ее просковье, а та села, с любопытством вглядываясь в искаженное плачем лицо, пытаясь вспомнить что-нибудь из той своей жизни, когда эта девочка была взрослой женщиной. Но ничего не шевельнулось в памяти, то и совсем. Для нее это была просто незнакомая девочка. Ну, во-первых, мы тебя сразу придумали припахать её, воспитывать. Раз уж ты должна, честно сказала Надя. Ну, это долг моральный, а не финансовый. Мало ли что? Да и пин-код её твоего не знаю. То есть имя ты знаешь, а пин-код нет, рассмеялась Просковья. Ну, вот так вот, развела руками Надя. «Наташа бы попросила сглазить», — сказала Просковья сквозь закладывающий уши крик. Это уже совсем, ответили Нади и Наташа. Как-то все совпало в том, как стояли Наташа и её гамункул, как сидела одетая в кофту и жилетку Надя, как матово поблёскивал лен на сыра отвеллеров, как чувствовалось их массивное присутствие под столом, как синело сбоку газовое пламя, как кричащий младенец лежал на руках Но Просковья вдруг вспомнила чужое воспоминание начала двухтысячных, наверное. Герой этого воспоминания рассказал шутку про админов, взятую с башорга. Никто из находившихся на кухне этой шутки не понял. Это было плохое воспоминание, но цеплялось за начало другой мысли, что-то там про убитых енотов. Так тогда порой называли уе, условные единицы валюты. Мама Надя, удивлённая чем-то в лице Просковьи, ненадолго замолкла. "Да неужели?" сказала Наташа извеitelно. "Прикинь, если она тебя вспомнила". Надя распахнула глаза. "Тогда я рискую проснуться с подушкой на лице", ответила Просковья сразу же. Удивление девочки продлилось недолго. Через несколько минут ей перестало нравиться на руках Просковья или что-то ещё её не устроило. И она начала очередной номер своего концерта, но Просковье было уже так привычно и даже приятно держать на руках ребёнка, она ещё не устала от этого. Она сказала Наде и Наташе, которая к тому времени протиснулась к холодильнику и копалась в нём, как Просковье в её холодильнике 1 января. Обычная девочка на самом деле, как и в любой девочке, тёмные силы в ней борются с ещё более тёмными силами. «Все так, подтвердила Наташа, хищно сжимая кусок колбасы в зубах.